«Юлия Стишенко, Зов к Тулху», читает Сергей Кулешов. «Некоторые тайны лучше не узнавать никогда, ибо знание это настолько отвратительно, что его миазмы отравят ваше существование, наполнят его бесконечным, неизбывным ужасом». Вы погрузитесь в пучину безумия и отчаяния, откуда нет возврата. Глубоко в океане, под толщей холодных вод, лежит гигантский, невообразимый город. Странные здания, возведенные из черно-зеленого камня, покоятся на дне, их очертания размыты и словно ускользают от глаза. Эта диаметрия не имеет ничего общего с Евклидовой, она рождает уродливые, противоестественные формы, от созерцания которых мутится рассудок. Живые камни плачут прозрачной слизью и плывет над пустынными улицами Кто? Эхо этого зова тревожит умы людей, заставляет метаться во сне от предчувствия грядущего ужаса. Лишь некоторые отваживаются шагнуть в бездну, влекомые далеким, едва слышным пением. И тогда над гниющими зловонными болотами Луизианы слышится... Раздаются крики жертв, безумные вопли жрецов омерзительного культа, и льется кровь на алтарь спящего бога. А бесплотный голос все звучит и звучит, пробуждая к жизни новых безумцев, готовых поклоняться чудовищу, древнему и непостижимому, как сама вселенная. Джош сел в постели, сжимая руками виски. Во рту было сухо и гадко, как в загаженном мышами чулане. Промокшая от пота несвежая майка прилипла к телу. Скользящий по краю сознания тихий шепот не умолкал. В комнате пахло морем, озоном и черными гниющими водорослями. — Господи! Твою мать! Опять! Ну третью же ночь подряд! — Кто -то... Да заткнись ты уже, падла такая! голос торопела замолк. Джош встал, на нетвердых ногах доковылял до холодильника и вытащил банку пива. На ледяном металле мгновенно набухли капли конденсата, и Джош прижал жестянку к колбу. — хорошо-то как! — расслабленно выдохнул он и дернул за крючок. Пиво зашипело и вспенилось, распространяя над собой облако колкой морозной взвеси. Закрыв глаза — джош сделал первый глоток хорошо кто -то... взбодрился бесплотный голос видимо восприняв удовлетворенный вздох как приглашение к продолжению беседы ты опять Фтагн. все же договорили на том конце несуществующего провода «Да твали ты уже, наконец! В шесть утра на смену пилить, козья ты задница!» В голове озадаченно помолчали. «Чего орешь?» — спросил, наконец, незримый собеседник. Голос у него был гулкий и сиплый с отчетливым шотландским акцентом. «Чего я ору? Серьезно?» Джош, подавившись пивом, заплевал многострадальную майку, поморщился и снял ее к чертовой матери. «Ты спрашиваешь, чего я ору? Третью ночь подряд несешь какую-то хрень и удивляешься, что я не аплодирую стоя?» «Это не хрень, это песня», — обиженно объяснил голос. «Знаешь что?» «Шел бы ты в задницу с таким хит-парадом! В гробу я видал такие задорные песни! И певцов, кстати, тоже!» — обозначил свои музыкальные предпочтения Джош. «Зря! Хорошая песня!» — совсем расстроился голос. «Знаешь, сколько ей лет?» «Сколько?» — неожиданно заинтересовался Джош. «Ну, погоди-ка!» «Так, Первая мировая, Крестовый поход, Саксы в Британии, парни с пирамидами, эти, как их загорелые такие!» Голос замолчал, что-то подсчитывая в уме. «Тысяч пятнадцать, не меньше!» Удовлетворенно объявил он. А, -а, «А, фольклор!» С уважением протянул Джош, допивая пиво. «Фольклор — это хорошо, это культура!» ту л г воспрял голос. «Цыц!» Джош коротко размахнулся, и пустая банка, прочертив в воздухе пологую дугу, звякнула о кромку мусорного ведра. «О! Трехочковый!» «Ладно, черт с ним, с фольклором!» «Ты мне лучше вот что скажи! Вот ты культурный вроде бы человек, образованный, историю знаешь!» Но кто ж тебя, суку культурную, в три часа ночи петь-то научил, а?» «Ктулху велик! Ктулху зовет темные души примкнуть к культу древних богов!» «Ктулху идет нахрен!» — прервал экстатический речитатив Джош, распечатывая следующую банку. «Ты-то за каким дьяволом каждую ночь орешь?» «Потому что я Актулху!» Судя по голосу, незримый собеседник обиделся. «Ты не мог бы не выражаться?» «Не мог бы! Четыре часа до начала смены, мать твою! У меня в мозгах как совы насрали! И перегаром на утро перед будет, как от пивного завода, на проходной сто процентов докопаются!» «А все из-за тебя, пиона долбанного! В Америке шесть миллионов безработных! Пой не хочу! Так какого же хера ты ко мне привязался?» «Но я не могу петь для каждого встречного!» Охотно пояснил голос. «Меня слышат только избранные!» «Ага!» — понятливо покивал Джош. «Значит, аудитории нет!» «Ну, в общем, да», — взгрустнул голос. «Бывает», — сочувственно протянул Джош в темноту и уселся на край стола. Разговор, судя по всему, предстоял долгий. «Культура сейчас никому не нужна. Вот и Фрэнк наш тоже пятый год в газету стихи свои шлет. Так не печатают же, суки, очкастые. Не формат, говорят» не зайдет целевой аудитории. А натура творческая, чувствительная, после каждого отказа надирается в хлам и нам стишата свои вслух читает. Вот объясни мне, откуда такая несправедливость? Отказывают одни, а страдают другие». «Если это грёбаная редакция ещё раз Фрэнки отлуп даст, ей-богу я их редактора после работы подстерегу! Но сил же нет никаких эту тягомотину слушать!» Он погрозил пустой комнате банкой, облив руку пивом. Бесплотный голос одобрительно вздохнул. «Это да!» Я вот жреца на той неделе нашел, перспективный мужик с инициативой, а позавчера его в дурку забрали. Шизофрения, говорят, укольчики проколем, и никаких голосов в голове. Что я, инфекция мочеболовых путей, чтобы меня укольчиками лечить? Видимо, это обстоятельство сильно задевало невидимку. Джош напряг память. «Да, позавчера пели как-то натужно, без души». «И не говори!» — шумно вздохнув, согласился он. «Понабирают врачей! Шизофреника от жреца отличить не могут!» «Ну ты это, того!» Не переживай, наладится все, устаканится. Найдешь себе нового жреца еще лучше прежнего, а может и двух. — Ага, найдешь тут. Зов слышат только избранные. — Совсем с кадрами напряг? — Не то слово. Вот лет триста назад отбою от культистов не было. Конкурс? Три человека на место, некоторые даже жертв с собой приводили. А сейчас хрен да же, а если и придет кто-нибудь, так смотреть же противно, ни ума, ни навыков. Только девок по кустам тискают, и самогон кукурузный жрут, ханыги долбаные. Джош сочувственно покивал головой. — Да, квалифицированных кадров сейчас дефицит. — Но ты тоже хорош. Зачем алкашей набираешь? — А кого набирать? Кого? Других-то нет. Сам попробуй человека уговорить всю ночь на болоте скакать. Духота, комары, грязно, кровь с одежды не отстираешь. — Может, спецовки им выдавать? — — внес в причитание конструктив Джош. «Ну, вариант?» — оживился голос. «Хорошая идея. У тебя есть организаторская жилка, мужик. Иди к нам. Работа на природе, в коллективе. График ночь через две. Выбор жертв свободный. Вот соседи твои, скажем, ты с соседями часом не ссорился?» или начальник бывшая оплатишь сколько прищурился в темноту меркантильный джош темнота стыдливо притихла ага ясно нет спасибо вынужден отклонить ваше щедрое предложение и не надо так на меня сопеть бесплатно по болотам гнуса кормить я даже ради фольклора не готов без обид чувак «Ладно, проехали». «Вот и отлично!» — обрадовался Джош. «Все? Вопрос решен? Больше петь не будешь?» «Почему не буду? Буду!» — удивился голос. «Схренов ли?» — симметрично удивился Джош. «Система такая. Я сплю, и мой зов слаб. Его слышат избранные». Невидимка возбуждался, говорил все быстрее, сбиваясь на речитатив с возвышенными подвываниями. Видимо, сказывался тысячелетний рефлекс. «Они приходят в ночи на болото, к капищу, приносят там кровавые жертвы, питающие мой дремлющий дух, и восклицают на мертвом языке, что древнее самого человечества». Зов избранных, постигших всю глубину запретных знаний, пробуждает меня ото сна, и тогда я наполняю ночи дремлющих безмолвным пением. «Замкнутый цикл», — резюмировал Джош. «Ты поешь во сне, они поют, ты просыпаешься и поешь громче. Просто, блин, конкурс талантов!» а если они не будут вопить ты тоже заткнешься ну можно ли двадцати подремать нерешительно протянул голос все равно пользы от этих долбаклюев ноль целых ноль десятых халтурщики рукожопые отлично а где говоришь капище там на болотах на северо западе Джош распахнул окно трейлера. Пахнуло предутренней свежестью и терпким запахом скошенной травы. «Хтагн!» Истошно заголосили фальцетом откуда-то из мангровой чащи, немилосердно фальшивя. «Ясно». Джош почесал коротко стриженный затылок, посмотрел на часы. «До смены еще два часа. Дорогу покажешь? Он расчехлил старое ружье, достал из ящика стола коробки с патронами, поколебавшись, выбрал картечь девятку, чтобы уж наверняка. Тяжелый металл приятно холодил ладонь. Щурясь в тусклом свете ночника, Джош зарядил ружье и старательно набил патронами жесткий от времени охотничий пояс. Иногда он задумывался, но доносящийся с дуновением августовского ветра очередной пронзительный на заставлял его ускорить движение через двадцать минут джош распахнул дверь вагончика и вышел в летнюю ночь густую и синюю как черничный джем кто заверещали в болотах с надрывом цыганты понабрал что ли Удивленно оглянулся на темноту в трейлере Джош. Невидимка пристыженно молчал. Занимающийся луизианский рассвет, бледный, как лицо покойника, разорвали хлопки выстрелов и вопли, перемежающиеся окриками. «Куда, мать твою? Стоять, кору, хренов! Я вам покажу фольклор, у тырки бездарные!» На смену Джош опоздал. Дремлет в темных водах океана великий город Рльех. Безмолвие лежит на домах его и на улицах его. Рыбы скользят меж черными громадами камней, заглядывают в пустые окна, разевают беззвучно рты. Древний ужас, спустившийся со звезд, плывет в глубинах сна, и ничто не тревожит его покой. Но придет, придет время, когда кошмарные боги воспрянут и явятся миру во всем своем чудовищном величии. Не сейчас. Попозже. Потом. «Еще пять минут», — читал Сергей Кулешов.